Иногда горлу подкатывала тошнота. Тони, похоже, наслаждался ездой. Я должна произнести какие-то слова, чтобы превратить этого чужого человека в моего сына. Но у меня нет сил думать. Она прикрыла глаза и задремала.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 Проверить в постели иностранцев. Мы сидели у могилы отца и слушали историю, которую рассказывал нам ветер, поющий над крестом. Мы остановили спортивный автомобиль на том месте, где пуля сразила его. И вспомнили, что он был дураком.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 Мамин мальчику тоже смотрится хоть куда, но этот вид обходится ему недешево. Люси открыла глаза. Уже подъезжаем, спросила она. А еще пара часов, сказал Тони. Спи! На лице сонной матери появилась пробная улыбка. Затем Люси прикрыла глаза.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 вспомнив о матери, доверчиво дремавшей возле него. «Не садись в машину незнакомого человека!» Он всматривался в дрожащую знойную дымку,